Глава вторая Через час мы уже сидели в кабинете у Ситникова, молча попивая обжигающий горячий чай со смородиновым вареньем. Наливку генерал-губернатор даже предлагать не стал. Ситников громко прихлебывал из блюдца, задумчиво глядя на меня. Я тоже не торопился продолжить разговор. Все, что хотел сказать, уже сказал. «Добавлять что-то — лишь портить. Не умолять же, в конце концов, авторитет генерал-губернатора». «Вообще-то возможно», — наконец процедил он. «Чем несказанно окрылил меня? В какой-то момент я уже подумал, что это была откровенно дрянная идея. Хотя расслабляться рано. Я это прочитал на хмуром лице Ситникова». «Сейчас будет но?» — спросил я. «Почему же?» «Пусть будет однако». Однако, что я имею с этого? Я буду вам должен, Владимир Георгич». Генерал-губернатор скривился, словно я сказал ужасную пошлость. И самому было понятно, что предложение для потенциального инвестора в меня так себе. «А если с тобой, Николай, что случится?» Спросил генерал-губернатор. «Я оценю твою искренность. Хотя в данном случае ты поступил довольно опрометчиво, даже слишком». Глупо раскрывать все карты, когда до конца игры еще далеко. Никому нельзя доверять, в том числе вам, так? Именно. Ткнул в меня пальцем Ситников, как в нерадивого ученика, который после многочисленных попыток наконец-то назвал правильный ответ. Он налил себе еще чая в блюдце, но пить не стал, недовольно отодвинув посуду. Похоже, я испортил ночной аппетит генерал-губернатору. Мне не нравится, что я тебе говорю. «Но даже сейчас я должен думать об интересах Самары в первую очередь». «Хоть кто-то думает о ее интересах», — пошутил я. Правда, иронию Ситников не оценил. «Не томите, Владимир Георгиевич, вы же уже все решили». «Грубо», — шумно вздохнул собеседник. «Но по делу. Давай так. Ты помогаешь нам, а я отдаю тебе то, что ты просишь». «Довольно справедливо», — кивнул я, Хотя сам понял, что придется пользоваться силой. Потому под ложечкой тревожно засосала. «Вам надо что-то достать из моего мира? Скорее убрать из нашего». «Понимаешь, верстах в сорока вниз по Волге, падшие разбили лагерь. Скверные ребята, скажу тебе по секрету. Другие что обычно делают? Собирают силы и нападают. У них действия простые и прямые, как лом. А эти...» Будто что-то замышляют. Не пробовали их убивать? Выдал я гениальную мысль. Пробовали. Два раза собирали отряд, так они прячутся. Ты представляешь? Какие-то странные падши. И, наверное, они дают странный мед, задумчиво пробормотал я. Какой мед? Это я так, вспомнил кое-что. Но если падшие не нападают, может, черт с ними? Тревожно, когда знаешь, что есть гнойник на теле. Лучше не ждать, когда тот воспалится, а сразу срезать. Понимаешь? Понимаю. Хорошо. Я согласен. Мне нужно время. Скажем, день другой для подготовки. Еще лошадь и сопровождение до места. А как же к ярд твой? Неужто случилось с ним чего? На штрафстоянке к ярд. В смысле, без него пока обойдусь. Пусть так. Не стал настаивать ситников. Тогда я пойду в ночь. «Может, хоть утра подождешь? «Нет, с недавних пор ночь моя самая любимая пора. Да и к утру мне домой надо вернуться». Мы пожали руки и попрощались, хотя Ситников до самых ворот казался ужасно виноватым. Вот странность. Разбудил его я, а чувствует себя не в своей тарелке он. Вообще, я даже в чем то понимал генерал-губернатора. И не обижался. Ему действительно нужно думать о своих подопечных, а не о магии одиночке который завтра может сгореть без остатка. Как там Ситников говорил, все друг друга используют. Хотя это можно назвать взаимовыгодным сотрудничеством. Не будет так жестко звучать. Пробираться по сырому лесу обратно мне понравилось намного меньше. Теперь уже никакого второго дыхания и в помине не было. Как и злости. Лишь легкая усталость. С другой стороны, если шастать полночи по иным мирам, по-иному и быть не могло. С помощью компаса я все же добрался до нужного места. Правда, то ли от задумчивости, то ли из-за рассеянности, все же допустил небольшую ошибку. И вместо улицы выбрался с помощью перчатки в коридор чужого дома, уже знакомого своими дурацкими занавесками и граммофонной музыкой. Зараза опять! Тихо, как мышка, я выскользнул из борделя и, конечно, столкнулся с прохожими. Какими-то пьяненькими мужиками, которые окинули любопытными взглядами мой мундир и тут же протрезвели. Я даже в какой-то момент забеспокоился, а потом плюнул. Чем хороша плохая репутация, хуже она уже вряд ли станет. До дома добрался без особых приключений. Прокрался к себе в спальню и сделал самую роковую ошибку. Завалился спать. Наверное, лучше бы не ложился, потому что подняла тетя Маша меня с трудом. Я с усилием разлепил веки и поглядел на нее. Соображалось тяжело и больно. А ведь сегодня эта чугунная голова мне еще понадобится. Колюся, ты не заболел? Может, пропустишь лицей?» Я не стал шутить, что и так там в последнее время являюсь редким гостем. А если сегодняшний разговор с Зейфортом пройдет так, как я задумал, то и вовсе ходить перестану. «Нет, сегодня надо. Важные уроки. Контрольные еще». С враньем, как с катанием с горки. Если начал, то уже трудно остановиться. Правда, тетя поверила. Усилием воли встал, умылся и даже вяло поковырял еду. На завтрак у нас была яичница, на обед намечался сложный разговор с директором, а на ужин подвиг. Главное, ничего не перепутать. По дороге в лице я все же задремал. Даже потряхивание на брусчатке не помогло. И надо сказать, приехал в состоянии хрусталя которые отправили почты России, забыв написать слова «хрупкое» и «не контовать. «Здорово, Коль, ты не заболел?» — приветствовал меня Протопопов. «Это самый популярный вопрос сегодня», — зевнул я в ответ. «Маги же вроде не болеют». «Болеют», — возразил Горчаков. «Период ослабления дара или при состоянии близком к опустошению. Такое надо бы знать, экзамены скоро на повышение». Или вы так и хотите дальше с нулевками сидеть? Я сначала открыл рот, чтобы произнести что-то едкое, но передумал. С Ильей нужно поаккуратнее. Если он наступил на мозоль занудности, то лучше его не раззадоривать и совсем соглашаться. Правда, за меня вступился Протопопов. Чушь. Можешь хоть все учебники выучить, но если уж заклинания завалишь, то в этом классе останешься. А сдашь аттестацию на пятый ранг? то даже если пары слов связать не сможешь, все равно переведут. Так что не зубри, нам это ни к чему. Ладно, будет вам. Развели демагогию на ровном месте. Ты, Лиза, чего молчишь?» обернулся Дмитриевой. «Можешь тоже сказать, что я выгляжу очень плохо. Разрешаю и на правду не обижаюсь». Однако Лиза не ответила, при этом буквально буравя меня взглядом. «Кстати, вот кто сегодня был более чем странным, так это она». Даже на мое замечание не отреагировала. «Добрый день, лицеисты!» Вошел в класс преподаватель. «Ничего себе, у нас сегодня присутствуют все? Надо же!» «Они сговорились все, что ли?» «Ладно, мили-емиля, твоя неделя. Вот поговорю с Зейфортом и...» Крепкая рука схватила меня за предплечье. Все-таки что дает футбол? Стиснула конечность Лизы совсем не как девчонка. Еще чуть-чуть и синяки останутся чего. Улыбнулся я, однако слова застряли в горле, потому что в меня уперлась пара белых, будто слепых глаз. «Если пойдешь, то обратного пути уже не будет», — чуть хрипловатым, точно даже чужим голосом произнесла Дмитриева. Хотя Дмитриева ли? Ты о чем вообще? Сейчас ты еще можешь остаться собой. Но когда пересечешь черту, все изменится и придется делать очень сложный выбор — занимать сторону. «Эй, там, на галерке! Я понимаю, что вы, наверное, все знаете», — сердито заметил преподаватель, «но можете хотя бы потише». Забавно, однако реплика учителя вывела Лизу из состояния транса. Сначала она захлопала своими прекрасными глазами и сразу испуганно отдернула руку. «Ты чего?» — шепнул я. «Ничего», — торопливо ответила она. «В смысле, я не знаю». Как-то само вышло. «Елизавета Павловна, вам бы к официальным голосом произнес я. «Там бы от тебя больше толку было». «Не хочу я к насупилась Дмитриева. «А чего ж ты хочешь? Стать магом. Самым обычным рядовым магом». «Угу. Скажешь, кому в застенном мире они поржут?» «Рядовым обычным магом. Может, и станет, конечно, кто его знает. Вот только я понимал еще кое-что». Глупо зарывать талант в песок, тем более такой редкий. Это как талантливого распасовщика заставлять играть центрального защитника. Но говорить Дмитриеву я ничего не стал. Умная взрослая девочка, сама разберется. Несколько уроков я отсидел с трудом. Точнее, как раз сиденье у меня выходило с великой легкостью. Проблема заключалась в том, что оно плавно перетекало в лежание с последующим засыпанием и громким сопением поэтому Лизе приходилось частенько пихать меня локтем в бок. Но что я поделаю, если организм так устроен? При получении невероятно интересной информации тут же тянет зевнуть и смежить веки. Дождавшись большой перемены, я поспешил к кабинету директора. К тому моменту Зейфорд уже точно должен был прийти на службу. Правда, перед этим я забежал в туалет, умылся и привел себя в относительный порядок. На мгновение даже голова прояснилась. К моему удовольствию Зейфорд оказался на месте. На призывный стук он ответил своим спокойным «Входите!» и вскоре я очутился в кабинете. «Добрый день, господин подпоручик. Я даже обернулся, подумав, что со мной вошел кто-то еще. Только после вспомнил, это же я подпоручик. Нет, все-таки ночью надо спать чуть больше, чем пару часов. Здравствуйте, ваше превосходительство. Я пришел к вам по одному важному вопросу». А других у вас и не бывает, ведь так? Зейфорд спросил вроде с некоторой издевкой, однако в глазах его читалась вселенская усталость. На меня, кстати, в последнее время так многие реагируют. Ну да ладно, пора переходить к делу. Я хотел бы перевестись на экстернатное обучение для сдачи полугодовых аттестационных экзаменов на повышение ранга. Зейфорд молча рассматривал меня, не скрывая иронии. Как грубый наспех слепленную статуэтку, которая вдруг заговорила. «Я хочу вас огорчить, господин Эрмир Куликов. Но весь ваш курс ждет полугодовой экзамен. Причем совсем скоро. Да, для проверки на седьмой ранг. Я говорю совершенно о другом. Не нужно время, чтобы дополнительно подготовиться для сдачи экзамена на второй ранг. Эх, жалко, что магия превращает телефоны в черные бесполезные кирпичи. Я бы притащил свой смартфон и снял сейчас Зейфрота». Мне на мгновение даже показалось, что его кудри выпрямились от удивления. «Второй ранг?» — растерянный пробормотал он. «Да. Взор, невидимость, трансформация, призрак, шепот. Нужно подготовиться, чтобы продемонстрировать отличное владение любым из этих заклинаний. Обучение по программе для нулевок довольно сильно отвлекает. Бил я сейчас точно и наверняка. Еще давно, когда мы только изучали дворянские магические семьи, то я обратил внимание на упоминания. К примеру, Горчаков Сергей, папаш Ильи, сдал выпускной лицейский экзамен на пятый ранг, Орлов Павел сдал лицейский экзамен на шестой ранг и так далее. То есть вся информация была в открытом доступе. Вот я и заинтересовался. Выходило, что третий ранг после окончания лицея это прям потолок для любого выпускника. Да и троек за все время было не сказать, чтобы много. А тут я взял и зашел с козырей. Зейфорд таких плюшек отсыпят накануне надвигающейся войны. За полгода из нулевки двойку сделал. Глядишь, может, и действительного тайного советника дадут. В такое неспокойное время возвысится чрезвычайно легко. Видимо, господин директор подумал так же, потому что решил оказать мне всяческую поддержку в доступной ему форме. Вы правы, Николай. Составленная учебная программа для подготовительной группы вряд ли может помочь вам в достижении этой цели. У меня встречное предложение. Я могу собрать педагогический консилиум, чтобы следить за успехами и направлять вас в нужное русло. М да, Заставь директора Богу молиться, он тебе основы религии в школу введет. Мне подобный финт ушами категорически не подходил. Спасибо, ваше превосходительство, но сейчас горячая пора. Все готовятся к экзамену на повышение. Я не имею морального права отнимать преподавателю у остальных кадетов. К тому же, поспешил добавить я, заметив, что Зейфорд открыл рот, чтобы высказать очередное возражение. Скажу вам по секрету, я уже достиг определенных успехов. И все, что мне сейчас требуется, уединение и концентрация для оттачивания мастерства. Судя по задумчивому взгляду Федора Григорьевича, в нем явно боролись ангел с демоном. Один твердил, что с этим Ирмером Куликовым всегда жди беды, а другой без устали повторял лишь два слова. Второй ранг. И нужное мне трансцендентальное существо победило. Хорошо, Николай. Я подготовлю документ о вашем экстернате и предупрежу всех преподавателей. Еще одна просьба, ваше превосходительство. Лучше будет, чтобы все пока осталось между нами. Хотелось бы максимально обезопасить себя от давления. Представляете, выхожу я на экзамен, а комиссия ждет заклинаний второго ранга. Это здорово нервирует. Думаю, если моя аттестация станет сюрпризом для всех, так будет даже эффектнее. Надо сказать, я жутко рисковал. Тут как в азартной игре. Слишком увлечешься блефом, продуешь всю партию. Главную ставку я делал на чистолюбие Зейфорта. Нет, вряд ли Федор Григорьевич хотел стать каким-нибудь министром просвещения или личным советником императора. Он вообще на удивление находился на своем месте. Однако лицеист второго ранга, вышедший из-под его начала, — это уровень. После такого успеха директора точно впишут золотыми буквами. А куда в подобных случаях вписывают? В общем, думаю, где-нибудь отыщут местечко. Хорошо. После длительных размышлений согласился Зейфорд. «Надеюсь, вы честны со мной?» «Предельно», — соврал я, не моргнув и глазом, и в доказательство взмахнул рукой, создавая глыбу. Постоял немного в виде крохотной горы в кабинете директора, а после разрушил форму, вернув себе прежнее тело. По ошалевшим глазам Фёдора Григорьевича понял. Представление удалось. «Заклинания третьего ранга мне даются уже без особого труда», — объяснил я. «Над вторым рангом нужно еще работать». «Так мы и договорились, ваше превосходительство?» «Конечно», — закивал Зейфорд. «Основное дело сделано. Теперь за прогулы никто не спросит». «Не хотелось бы, чтобы тот же Максутов задал вопрос». «А чем это ты таким, Николай, интересным занимаешься, что учебу игнорируешь?» «В ближайшее время до него информация не дойдет. Уж Зейфорд об этом позаботится». «А если и дойдет, то мое оправдание веское». Я ведь действительно сильно вырос в последнее время. Мне нужно думать о спасении собственного тела, а не об учёбе. Но главное, нынешние походы в Самару останутся в тайне, а это немаловажно. Мы даже руки пожали. После чего я с чувством выполненного долга вышел из кабинета. Заглянул на минуту в столовую, чтобы предупредить друзей, что отправляюсь на вольные хлеба, но с одним условием — об этом не трепаться. А после уже поехал домой. Еще столько дел, и самое главное из них ⁇ сон. Вообще раньше я не понимал этих взрослых людей, которые дремлют днем. Та же тетя, когда еще подрабатывала, могла завалиться, придавить диван на полчаса, а потом встать, как ни в чем не бывало. Я обычно просыпался разбитый и потерянный. Теперь же обеденный сон, на удивление, придал сил. Хотя разбудила меня тетя Маша часа через четыре. Сам просил, сказала она. У тебя же тренировка. Точно, спасибо, скачал я. Кушать не буду. Кстати, тетя Маш, я сегодня у Горчакова останусь ночевать. Который одноклассник, ну ты его видела, худой такой. Нам там задали полицею доклад, будем готовить. В моем мире отмазка работала не всегда. Зависела от настроения тети. Иногда я нарывался на... У тебя что, своего дома нет? Раньше бы я сказала, чтобы никакой выпивки и девочек. «Но, судя по тому, как у тебя тут все складывается, может, возьмете чего в трактире и позовете кого-нибудь?» Я чуть не закашлялся. «Везет тебе, тетя Маш, живешь в информационном пузыре». А то бы доброжелатели быстро объяснили, чем славится Эрмер Куликов. Пусть и весьма необоснованно. «Один раз повеселишься, потом вдруг жениться придется, дети, крест на карьере и все такое. Давай лучше мы просто к докладу подготовимся». «Зануда», — бросила тетя, выходя из комнаты. «Ты даже не знаешь, сколько у меня приключений в жизни. Намного больше, чем хотелось бы». Я со вздохом собрал вещмешок со всем необходимым и спустился вниз. Теперь на тренировку и с чистой совестью в Самару. Соломку я везде подстелил. Могу завтра хоть до обеда не появляться. А подвиг сам себя не совершит.